Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и это подкаст от хора до хардкора, в котором мы выбираем страну и целый год рассказываем о ее музыкальных традициях. Напомню, в фокусе второго сезона подкаста «Германия», а делаем мы его вместе с Гёте-институтом в рамках года Германии в России 2020-2021. Сегодняшний наш разговор вновь будет посвящен музыке, которая предельно формально обозначается как академическая. Но между ней и Бахом, которого мы обсуждали месяц назад, на первый взгляд... Взгляд, совсем мало общего. Другие инструменты, другая философия, другое время, иначе устроенное взаимодействие между композитором, исполнителем и слушателем. По-немецки такая музыка, как правило, обозначается словосочетанием «ноэ музик». По-русски говорят «современная академическая музыка». Иными словами, слушайте мы сегодня будем за редким исключением сочинения последних лет 70, с конца 40-х годов 20 -го века и до наших дней. Oh <laughs> Вот так, например, звучит пение отроков — хрестоматийное сочинение немецкого композитора Карла Штокхаузена, к которому мы сегодня еще не раз будем возвращаться. Конечно, оно совсем не похоже на Баха, Бетховена или Вагнера. Это какая-то совершенно другая музыка. И выяснить в этом подкасте мне хочется сразу две вещи. Во-первых, почему она такая? И, во-вторых, как ее слушать? Что нужно для того, чтобы ее понять, принять и полюбить? Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, я обратился к двум экспертам. С немецкой стороны нам вновь поможет Патрик Хан, художественный руководитель Кельмского кёльнского Оркестра. А в нашу московскую студию я позвал композитора Сергея Невского, который сформировался как композитор именно в Германии. С 2005 года он работает попеременно в двух странах, в Германии и в России. В общем, с немецким контекстом Сергей Невский знаком не понаслышке, и именно к нему адресован мой первый вопрос. Когда мы говорим «ноэ музык», да... Это как бы подразумевает, мне казалось, что существует какая-то, наоборот, старая музыка, альтомузик, по отношению к которой новая музыка, значит, как-то вот эти свои эстетические контуры э -э, формирует, да, оформляет. Это вот кто что называется сейчас такая есть концепция «другой», да, вот этот вот самый «другой», с оглядкой на которого ты вырабатываешь свое, собственное какое-то место в мире. Я вот хотел узнать, в чем, во-первых, так ли это, и в чем принципиальные какие-то фундаментальные различия между музыкой старой и музыкой новой. Мой учитель теории, уважаемый профессор Харпунт Латт, рассказал, что в истории музыки есть как по минимум три примера, когда сначала появилось некое теоретическое обоснование – а потом появилась его практическая реализация. Понятие новой музыки, оно появилось в, в 28-го году, когда Филипп Д3 епископ города Медс, написал трактат Арснова, угу. который определил новый тип нотации, нотации записи длительностей, ритмов, да, которым мы пользуемся до сих пор. Причем вот это изобретение, которое позволяло очень точно делить музыкальное время на краткие длительности, совпало с массовым применением часов. Часы угу. появились тоже вот в начале 14 века, Потом, собственно, во времена уже Джезуальда, музыка Джезуальда, которая кажется, нам например, авангарда... да, Это, это конец 16 века, Конец да, 16 века, помню. да, ну. она явилась не сама по себе, она вышла из трактатов Николы Вичентина, который придумал, собственно говоря, вот этот хроматизм, да, вот эту странную, очень резкую и сегодня звучащую гармонию. Mm -hmm. да, и Джезуальда в своих базировался на теоретических трактатах Вичентины. Карло Джезуальдо был князем винозы и автором шести сборников полифонических мадригалов, отличающихся чрезвычайно свободными гармоническими решениями, обилием резких диссонансных созвучий. В просторечии нередко говорят, что его музыка звучит авангардно, причем не только для своего времени, а вообще. И, наконец, главным примером, когда теория опередила практику, считают Шенберга, который параллельно с Николаем Абуховым изобрел 12-ти титановую систему. Да? То есть, как бы, сделал табло раз, сделал, взял как бы, музыку, начал с чистого листа, и вот история музыки XX века начинает две теоретические революции, за которые последовал поток практики. Это революция Шенберга, который придумал систему звуков 12-ти, которые, как бы, соотносятся только сами с собой, 12-ти титановую систему, додокафонию, mm -hmm. Что это означает? Это означает, что звуки, все 12 звуков хроматической гаммы должны быть использованы до того, как они значит, появляются снова. То есть как бы должна быть пройти серия из 12 звуков. Вот. И, наконец, вторая эволюция была связана с именем Оливье Мессиана, который придумал вот этот серийный принцип звуков, да, неповторности звуков, проецировать на динамику, артикуляцию и другие параметры. И, собственно говоря, музыка немецкая, после Второй мировой войны новая музыка, она возникла под влиянием двух мощнейших как бы: вот, идей Шенберга и его ученика Веберна, и идеи Мессиана. Mm -hmm. да? Вот, собственно говоря, так вот новая музыка возникла. Я уточню, чтобы было понятно. Значит, серия из 12 неповторяющихся звуков, когда вы говорите, что Мессиан ее распространил, например, на длительности, это тоже значит, что, там не знаю, мы сыграли четвертную ноту, а потом сыграли восьмушку, а потом сыграли шестнадцатую. Да. И пока мы не сыграем все эти длительности, мы обратно к четвертной да, не мы возвращаемся. мы сами выбираем, условно говоря, мы mm -hmm. можем взять восьмушку, восьмушку с тетой, четверть, четверть с точкой. И, вот как бы... да. и мы оперируем этой последовательностью длительности. можем и так же варьировать. Это освобождение звуков от традиционной синтаксической гравитации, от традиционной гармонической гравитации, да, от понятия тональности, от понятия тоника, от понятия устой. Оно было очень-очень важным. Здесь я коротко поясню, что в западноевропейской классической традиции – Звуки мыслились находящимися друг с другом в иерархических отношениях. Есть тоника, устойчивая первая ступень звукоряда, по которой, собственно, определяется и тональность произведения, например, соль мажор или ре минор, а есть остальные ступени, представляющие собой более или менее сильные неустои, каждый из которых стремится в пределе в эту тонику разрешиться. Вот теперь эта система рушилась. Миссон сам связывал вот это сампунелистическое письмо, письмо независимо друг от друга звуков с картиной звездного неба, он был религиозным, глубоко католическим человеком, mm -hmm. и говорил, что вот как бы освобождение от старого синтаксиса музыкального, который был производен от человеческой речи, да, от синтаксиса фраз, от синтаксиса традиционной пунктуации, да, Вот этот выход в чистый понтилизм, в чистую независимость одиноко стоящих звуков, оно, с одной стороны, указывает на наше одиночество, с другой стороны, перебежает нас Богу. Слушайте, это ужасно красиво, и я правильно понимаю, что это сначала придумано как бы в теории, это написано на бумаге, это обдумано, и только потом воплощено собственно в звуке да, непосредственно, в сочинении в каком-то... Да-да-да-да-да, и э, есть как бы базовое сочинение Мессианы, оно называется «Mode de Valor de Identity", значит, соответственно, модусы длительности и интенсивности, uh -huh. да, где вот этот принцип перенесения серийности на другие параметры, собственно, серийная музыка оберегает с понятием параметр. Uh -huh. да, это то, собственно, что подвергается вот этим изменениям. и основываясь на этого сочинения Пьер Булес написал пьесу Структуры 1951 год. Вот с этих двух сочинений началась серийная музыка. Причем изначально к этому же результату пришли очень много композиторов с разных сторон. Покетит, есть огромное произведение для Фортепиано называется с Астралис». Вот, звездные этюды, которые, собственно, являются проекцией карты звездного неба на нотную бумагу. Да? И, в общем, вот эта идея чистого листа, идея таблораса, она была важна для Германии после Второй войны. Значит, идея, как бы, от решения, от как бы замарованной нацистами романтической традиции, да, она была очень важна, и Буллистон был одним из доцентов дармштадтских курсов угу. нового совершенно образовательного учреждения, которое было создано ну, вот, в Дармштадте после Второй мировой войны. Угу. Да, потому что кто-то может спросить, вы называете Булеза, называете Мессиана, называете Кейджа, а причем тут Германия. Да, они все там были. Они все как раз, и немецкие композиторы, собственно, тоже, вероятно, посещали дармштадтские курсы. Это было все mm -hmm. встречались, да. Mm -hmm. На самом деле, тоже такая неочевидная ситуация, потому что вот послевоенная да, Германия, 1946 год, когда первые дармштадтские курсы состоялись, и на протяжении некоторого времени после этого они были ежегодными, ну, казалось бы, в общем, людям есть чем заняться, да, в стране, в которой еле-еле год назад закончилась война, нежели, там, не знаю, творить, писать сложную музыку. Откуда вообще в Германии у всех силы нашлись на то, чтобы после войны вот этим заниматься? Ну, как бы вообще, я думаю, что ценность культуры в немецкой традиции, в немецкой истории, она очень важна. Плюс, как бы, естественно, была политика идентификации, которая, как бы, после войны, вот, когда что там дежурок на Бема, они больше не могут нас радовать, да, uh -huh. да потому что они сотрудничали с нацистами. Uh -huh. да. вот. И поскольку возникло пустое место, да, ну, как бы дальше возникла необходимость формирования новой культурной политики, что касается Дармштадта. В принципе, думаю, что Дармштадт просто тоже сам себе был сам был раз, потому что это был город химического производства, который был разрушен до основания. Поэтому была такая вполне себе нормальная метафора Значит, и с нуля культуры да, жизни. Да, да. А начинаем мы с нуля, вы говорите, что запятнали себя многие сотрудничеством с нацистами. Но я так понимаю, что дело даже не только в, как бы, в конкретных людях, в конкретных судьбах, но вся как бы старая традиция так или иначе оказалась дискредитирована, потому что она, ну, можно сказать, я не знаю, да, допустила Китлера Холокост войну, да, допустила все, что было в мире. Ну, в скажем, она была с ними лет. связана, да, потому mm -hmm. что любой выпуск как бы нацистские кинохроники, нацистские журналы, они шли под музыку Листа. А когда Гитлер, значит, покончил с собой, по радио играли, значит, его любимая сочинение симфонию Брукнера, да? mm -hmm. И вот эта ассоциация неизбежная, да. Я, кстати, разговаривал несколько раз про это с композитором Германтом Ляхманом, что это неизбежная связка не только там, Брукнера, но и Чайковского, например, да, Чайковский был очень ценим mm -hmm. Гитлером, ну, как бы нацистами. Да, они же сделали, когда был период дружбы с Советским Союзом, yeah. да, в Германии сняли там Боюпик про Чайковского. Mm -hmm даже 30 -е 30-е 30 -е годы. Это да? 40-й год. 40 40 mm -hmm. год, как бы со всеми звездами. Как бы очень, mm -hmm. очень популярный был нацистской Германии композитор. Но вот Лахиман мне рассказывал, что у как бы, него ассоциация, вот это Битхоин по радио, да, mm -hmm. и потом бомбежки, от которых они пятлись в тоннелях, которые соединяют разные районы Штутгарта, да. Mm -hmm. Вот это была связка, которую надо было разрушить. И так, mm -hmm. поэтому требовало какой-то совсем подхода, подхода нового. И дальше... Выяснилось, что, как говорится, в будущее возьмут не всех, и угу. было очень мало немецких композиторов, тогда работавших. Да которые... да, которые... оказались, ну, возможны в этом новых условиях. Прежде всего, это Карл Авадеус Хартман, угу. композитор, серьезно, очень композитор внутренней миграции. Угу. Да. То есть он не уезжал он он из не уезжал, Германии. И... Он как бы сидел внутри и с отвращением на это все смотрел. оказался важной фигурой, потому что он основал очень-очень значимую концертную серию в Мюнхене, uh -huh. музыка Вива, да. Uh -huh. Потом речь зашла о возрождении дней музыкальной культуры в uh -huh. А Денешинген — это самый-самый старый фестиваль современной музыки, в этом году исполняется 100 лет. Uh -huh. да. И у истоков стоят два князя, значит, Вильгельмина и Максимилиан фон Фюрстенберг. Uh -huh. Это, значит, очень старый княжеский род. Им кроме там пива Фюрстенберг и оригинала песня о небелунгах, им принадлежит как бы некая такая территория, включающая в себя исток Дуная. Вот uh -huh. этот Дунай, который начинается на территории замка, это такой небольшой бассейн, и они не без участия Хиндемита uh -huh. основали самый влиятельный и самый значимый фестиваль современной музыки в мире. Uh -huh. Если посмотрите любую важную для новой музыки партитуру, uh -huh. Uh -huh. Вы увидите, что дата примерно всегда Дунайш. Всегда реке. там. Да. Вот, собственно, группа Штакхауза, да, для которой потребовалось 30 репетиций тогда... — Я так понимаю, что это сочинение для нескольких оркестровых групп, собственно. Это да, там для сидят трех ор... трех... Ну, собственно, один оркестр разделён на три группы, три дирижёра... И это выдающееся сочинение, потому что Штокхаузен первый как бы реализовал, ну, скажем так, теорию относительности музыки. Потому что музыка всегда обычно связана для нас с неким заданным переживанием времени, которое дает нам композитор. Да? И вот это переживание времени, оно обычно одно. Да, кроме естественных редких случаев полихронии вроде как в хоральных прилюдях, когда хорал движется большими длительностями, а сопровождение маленькими длительницами. А стекхаузен в трех группах для трех оркестров не просто делит оркестр на три части, угу. а он все время дает разным оркестровым группам разные темпы. Из-за достаточно такой хаотичной звуковой как бы, вязи, это мы мало слышим, но есть один момент, где все три оркестра делают синхронное ачелеранда, ускорение темпа. И обычно сначала, если дирижеры эту пьесу играют, да они сидят и в сухую дизж... Очень странно это наблюдать, когда три дирижера сидят и просто дирижируют в сухую, без оркестров, так. чтобы совпасть а -а, по таймингу, по, тайминг. по всем, по всем временам. Вот. Штакавз написал группы, он написал сайтмасы, темпы да, для духового квинтета, и он написал каре для четырех оркестров и коров. Ну, mm -hmm. В общем, у него была вот эта идея пространственной композиции и независимых темпов одновременно. Mm -hmm. да. mm -hmm. К слову, как отмечает Патрик Хан, и в пении отроков, с которого начинался этот подкаст, тоже уже была использована идея пространственной композиции. Среди особенностей пения отроков то, как здесь использовалось пространство. Это была четырехканальная композиция, и звук, соответственно, доносился с четырех сторон. Сначала Штакхаузен задумывал сделать ее даже пятиканальной, но для этого ему нужны были два магнитофона, и у него не получилось добиться их синхронизации. Поэтому сочинение все-таки осталось четырехканалей. Но идея пространства как композиционной категории используется и в дальнейших его сочинениях. Например, революционным стало произведение группы для оркестровых групп. Штакхаузен предпочитал, чтобы оно исполнялось в одном и том же концерте дважды, чтобы у слушателей была возможность услышать его с разных мест в зале. То есть, можно сказать, с разных акустических ракурсов. Это означает, что, ну, такой некоторый акустический Dolby Surround у нас получается. Да, там слева. Но с... Но самое забавное, что если вы слушаете оригинальную запись группе для оркестра, ага. там был сделано искусственное стерео. Значит, ага. там, соответственно, то один в в одном ухе, то другой в оркестру а -а. в другом ухе. И там даже тогда для слушателей был как бы сымитирован вот этот mm -hmm. момент, да. Ну, и тогда же была, собственно, начата работа по электронной музыке, да, ВДР, mm -hmm. да, в кёльнской студии. Это радиостудия, Radio да? Радиостудия, mm -hmm. да. Вот. И были начаты исследования, где и Штекхаузен, и бежавший из Венгрии после 1956 -го года Дьерт Лигити mm -hmm. и многие другие композиторы делали первые опыты электронной музыки. И второй, второй центр очень важный. Это студия имени Хайнриха Штробеля во Фрайбурге. Mm -hmm. Это замечательное место. Я там был с Театром Куреницем два года назад. Фантастическая такая вот аура. Охватывает аура творческого поиска. И еще одно важное место, это была студия Технического университета в Берлине, uh -huh. где, например, была сделана электронная композиция Штекхаузена для Экспо-70 в Осаке. Uh -huh. сделать музыку не просто в формате сараун, в формате в таком шаровом формате, где было, по-моему, не буду сейчас врать, сколько громко говорителей, да, распределили по куполу огромную, которую построили специально для вот этой выставки. И в каждом из них какая-то своя. То есть, в каждом из них какая-то своя, какая да, своя музыка. То есть, вот в э, творческим, как бы, местом силы, да, стали электронные студии. Ага. 30 марта 1956 года состоялся первый концерт громкоговорителей, и нам сегодня даже трудно представить себе, какое впечатление это произвело на публику. Люди впервые видели сцену, на которой не было ни оркестра, ни солиста, только громкоговорители. И музыка звучала со всех сторон сразу. И это было новое и по звучанию, и по технологии. Это повергло многих в шок. Если вы почитаете отзывы на этот концерт, то увидите, что зрители сравнивают его со Второй мировой войной или со взрывами атомных бомб. И да, в музыке, которую они услышали, было что-то пугающее. И скорее всего, в том числе и из-за того, каким образом музыка была представлена, потому что на сцене не было ни одного живого человека. И да, вероятно, именно это произвело впечатление впечатления и на композиторов, которые шли в студию записывать электронную музыку. Меня, на самом деле, еще интересовало, ну, как бы вообще смысл... Вот мы начинали, да, с этого, что новая музыка современная музыка, является собой освобождение от каких-то, значит, старых форм опостыливших и так а далее. Так далее. Традиционного синтаксиса, от да. традиционного синтаксиса. Вот, да. Но... Вот как бы мне с такой дилетантской какой-то стороны чуть-чуть странно слышать здесь слово «освобождение», потому что вообще-то, как бы, когда у тебя есть алгоритм, это значит, что ты, наоборот, не свободен, а должен ему как-то подчиняться. Ты сам себя ограничиваешь с его помощью. Ну да, но это суть дискуссии Кейджа и Булеза. У них есть длиннющая переписка, по-моему, даже на русском есть. Начало 50-х годов, где, собственно говоря, Кейдж говорит Булеза, что, собственно, того же результата, который достигает при помощи очень сложных как бы, uh -huh. алгоритмов и... Детерминирование, да, я достигаю путем полной, как бы, случайности. Например, бросками кубиков. Это был один из излюбленных способов сочинения музыки Джона Кейджа. Длительность и высота того или иного тона зависела от того, какое значение выпадет на кубики. Это понятные аналитические дискуссии конца 50-х, да, которые привезли... К взрыву интуитивного перформативного искусства в начале 60-х годов. И нельзя, как бы говоря о немецкой истории, не говорить о флюксусе. Потому что mm -hmm. флюкс был немецким явлением. Джордж Мачунес, художник, бежал от долгов значит, на военную базу в Визбаден, mm -hmm. и в 1962 году основал в Висбадене дни флюксуса. Да, это был взрыв, потому что это было совершенно пробование новых почв, потому что любая Любая музыка, которая сочинялась, она все-таки предполагала концертную ситуацию. Uh -huh. Что есть публика, что есть даже как-то концерты электронной музыки. Они приходили в строгом молчании перед восьми громкоговорителями. Значит, после этого аплодировали. Да? Uh -huh. Но поставить под вопрос концертную ситуацию до них никто, до флюксистов никто не делал. И флюксус был мощнейшим импульсом, который оказал колоссальное влияние на всех серьезных композитов, больше, чем «Кейдж». Потому uh -huh. что «Кейдж», он как бы, ну, изменить запись выступления «Кейджа» в Nation, в 1954 году, когда они привыкли. И это немножко похоже на сериал на канале СТС, потому что э, ну, они что-то делают в «Инсайд пьяно», и все смеется. То есть там uh -huh. каждый жест музыкальный называется «Дикий смех». что ну, люди не знали, как это категоризировать, и просто очень жутко, что два очень серьезных человека, американцы, значит, в прическах лс Пресла, значит, какой был, okay, джинс, в костюмах, с галстуками, значит, делают какие-то адские вещи, значит, в А «Флюксус» был уже моментом, когда люди поняли, что ну, как бы, есть противоречие между идеей свободы, идеей, идеей как бы, действительно освобождения старых форм и, собственно, концертной ситуации, mm -hmm. где мы приходим, застегнуты на все пуговицы, и все-таки все играем не знаю, там, очень сложную музыку, да. Uh -huh. И, собственно, первым композитом, который был близок к «Флюксусу» немецким, был Дитер Шнебель, это был пастор, он был священником, uh -huh. да, который был, стал одним из столпов немецкого авангарда, Существует немало современной академической музыки, сочиненной с тем, чтобы в ее исполнении могли принимать участие любители. Культовое произведение такого рода, которое использует открытую форму и доступно для исполнения и профессионалам, и любителям, это голос Дитера Шнебеля, которую он описывал как подготовительные материалы к созданию музыки. Произведения, устроенные таким образом, часто проходят по ведомству саунд-арта. Это современная академическая музыка, но с таким игривым, несерьезным оттенком. Мэри Бауэрмайстер, которая была центром в люксусе. А это была вторая жена Калхайса Хайса благодаря которой он, собственно ушел от традиционных каких-то форм фиксации музыки и пытался перейти к музыке интуитивной, угу. к музыке импровизационной. Там происходят премьеры его пьесы оригинале, то есть оригиналы, основанные на его процедурах, но эти протитуры деконструируются, они как бы превращаются в чисто перформативный акт. И под огромным влиянием «Флюксуса» и, собственно, этих перформансов в ателле Мэри Мастера, создаются важные произведения Диорда Лигетти. Это «Приключения и новое приключение», где есть попытка соединить вот это серийное строгое мышление угу. и всплески перформативности. Потом очень важная вещь, которая тоже происходит в конце 50-х, Это вопрос расширения техник приемов игры, да. Угу. Сегодня все знают Лахермана как отца основателя как бы инструментальной конкретной музыки, отца основателя как бы, собственно говоря, нойза да, в музыке. Но у него был предшественник, которого звали Михаил фон Биль. Михаэль фон Биль — это композитор, который первый поставил в центр внимания слушателя, в центр внимания исполнителя нетрадиционной техники звукоизвлечения. У него есть струнный квартет, который вот опережает Лахермана на десятилетия, Да. И смысл тут в том, что как бы струнный квартет, мы все понимаем, да, он состоит там скрипка, альт-виолончель и так далее, и... но при этом они не играют, как мы привыкли, там, да, смычком, а они делают что-то... С... Играют, с этими... как мы не привыкли. Как да. мы не привыкли, да. Понятно. Ну, а лидером этого направления в Ноэ Музик в самом деле стал Хельмут Лахенман. И мне кажется, комментарий Патрика Хана проливает свет на то, как ему это удалось и что дает нам, как слушателям, его музыка. I icon of. Он стал культовым персонажем популярной культуры. В Фейсбуке есть группа хардкорных почитателей Хельмута Лахенмана, а еще продаются футболки чегевары с портретом композитора. Почему он стал таким знаменитым? Потому что он был радикальнее всех. Его работы связаны с термином, который он сам и придумал — конкретная инструментальная музыка. Это означает музыку, в которой можно увидеть и услышать те усилия, которые необходимы для ее исполнения. Если вы послушаете композицию «Прессион» для виолончей, соло, то вы поймете, что никогда раньше не слышали виолончели. Или даже так, раньше вы слышали лишь скринсейвер виолончели, а теперь вы по-настоящему знаете, как она звучит, теперь вы проникли прямо в ее устройство, в ее систему. Возможно, когда вы столкнетесь с этой вещью впервые, вы даже сначала не поверите, что это виолончели. штабных волнах истории современной музыки, можно сказать, да, был период строгого структурализма конец 50-х, да, был период освобождения и появления перформативных практик, появления алиторических практик, угу. это было 60-е годы, потом был период возвращения к большим форматам, больших форм, да, когда появился, условно говоря, большие пафосные оркестровые сочинения, появился композитор Вольган Крим, который внезапно все стали писать для оркестра, значит, все, значит, опера, появилась современная Важная вещь, связанная с Вольфгангом Римом, пожалуй, он был одним из первых композиторов, который смог вернуться к идее музыки как выражение чего-то личного. Он снова использовал местоимение «Я». Разумеется, он вырос под влиянием Дармштадтской школы композиторов, которые проповедовали очищение музыки и сочинение в технике сериализма. Но Вольфганг Рим был одним из первых, кто вернулся к более интуитивному сочинению. Он вновь попытался выразить что-то, чего он не мог объяснить словами. Он как бы опять сказал, я хочу выразить свои чувства, хочу найти для этого подходящие музыкальные жесты, и мне не важно, какой у них исторический груз. сочинение Вольфганга тут у Гури» для оркестра. Я напомню, мы с Сергеем Невским как раз говорили о том, что с 70-х годов новая музыка вновь часто пишется для больших оркестров. Кстати, я часть связанного с тем, что оркестры, наконец-то, научились играть современную музыку. Uh -huh. Не то, что композиторы стали очень консерват консервативно Конечно, оркестра да, до них доехали. Uh -huh. вот Похоже, процесс сейчас в России происходит. Научились, но это в смысле, что они обратили на нее внимание? Или это имеется в виду прямо технически? научились, потому что, вот например, мой учитель Фредди Гольбан, он дирижировал. Группа Штакхаузен Берлинским филармоническим оркестром. Mm. Сейчас они способны играть Штакхаузен за три репетиции. А в mm -hmm. 50-х годах они требовались 30 репетиций. Mm -hmm. вот, это просто исполнительского мастерство любой получил колоссальный скачок. Да? Здесь я не могу не обратиться вновь к Патрику Хану, который, напомню, занимает должность художественного руководителя в оркестре, много играющим современную музыку, и не спросить у него, представляет ли исполнение новой музыки некую особенную сложность для исполнителей или дирижеров. Исполнение современной академической музыки очень часто предполагает освоение новой нотации. Если вы много лет учились играть на инструменте, то вы знаете, что тот или иной знак в партитуре обозначает то или иное физическое действие, дающее тот или иной акустический результат. Но это далеко не всегда так в современной музыке, где востребованы новые знаки, новые действия и новые акустические результаты. Музыкантам часто приходится забывать о том, что они учили раньше, и заново осваивать инструменты. Это довольно тяжелая работа, поэтому некоторые музыканты предпочитают избегать подобного репертуара. Хорошим примером здесь может стать уже упоминавшаяся выше композиция прессион Хельмута Лахенмана. Чтобы ее исполнить, нужно выучить новую нотацию и множество новых техник игры. А еще иногда исполнителям современной академической музыки приходится ездить на рынки или в строительные магазины. Современные композиторы часто очень изобретательно работают с перкуссией. Поэтому иногда вы можете обнаружить себя, например, в хозяйственном магазине, в попытках приобрести стаканы, которые настроены на разные звуки хроматической гаммы нескольких октав. Такое было, например, когда мы исполняли пьесу моего друга, славянского композитора Вита Журая. Или другой пример. Чтобы сыграть произведение итало-французского композитора Стефана Джарвазони, пришлось ехать на строительный рынок и покупать там цепи и щепки. А однажды я оказался в ювелирном магазине, потому что автор музыки выразил желание, чтобы мы прикрепили к тарелкам браслеты. Это была Изабель Мундри, одна из самых ярких современных немецких женщин-композиторов. Возвращаемся к Сергею Невскому и продолжаем вместе с ним следить за тем, как развивалась новая музыка на протяжении второй половины 20 века. Вот. Потом появились, собственно говоря, ну, на рубеже 80-х годов появились ансамбли современной музыки, стали главным медиумом, да. Появилось понятие ну, подобия индустрии современной музыки, где появились ансамбли специалистов, которые на очень высоком виртуозном уровне угу. исполняют сложнейшую музыку. И, собственно, эти новые исполнительские силы подмяли все под себя, угу. Можно назвать в Германии несколько основных? Да, конечно. Прежде всего, это ансамбль «Модерн», основанный в 80-м году, вот 40 лет уже. Потом в 90-х годах был основан ансамбль «Музыкфабрик», Планк Форум, 85 й год, ансамбль «Решер», основанный в 85-м году, uh -huh. камерный, ансамбль «Вокальзу Штутгарт». Это самые важные музыкальные институции, и, в принципе, до сих пор это такие формации, которые сейчас до сих пор остаются генератором музыкальных новых смыслов. Uh -huh. Да? И потом, естественно, в начале нулевых композиторов сказали: нет, ну что, как бы это институции, мы против институции, мы сами так тоже ничего. У нас есть домашняя студия, мы можем что-нибудь сами навалять, и в принципе, как бы это интереснее. Да, уход в цифровую среду. Это как бы последняя тенденция, которые привели к появлению нового типа композитора: как бы композитор-видеохудожник, композитор-саунд-продюсер, композитор-художник-отцитулист. Да, который, работающий с электроникой и, в принципе, там, как бы вот начиная с десятых годов 21 века есть большая дискуссия о дигитализации музыки, о том, как бы где она будет существовать, кто будет в публиковать. Значит, заметили там, условно, YouTube концертный зал. Вот, да, я как раз подумал о том, да, что да да да угу. Дискуссия интересная, в принципе, как бы там очень много, давай мы желаем защитить, потому что на самом деле лет не заменит потому что вот этот момент коллективного аналогового переживания, uh -huh. он все еще как бы обладает такой самодостаточностью, с которой ничего не может конкурировать, к сожалению. Это как раз показала тоже пандемию и yeah. локдаун, потому что людям настолько быстро осточертели как бы онлайн-трансляции, Это видно просто по количеству просмотров, да? Что... И по нашему личному опыту. Да, меня по... хватило месяца на полтора, максимум. Да, месяца три, да. все говорили, о, круто, сейчас да. все будет онлайн, да, революции в искусстве, да. Значит, я думаю, что, естественно, каждый новый виток обогащает язык современной музыки, да? Сегодня есть огромное количество оркестров, в которых, да, мы играем современную музыку сейчас. Огромное количество оперных домов Германии могут ставить современные партитуры и mm -hmm. на будут ходить. Да? Этого не было там 30 лет назад. Mm -hmm. да. Мне еще кажется, что важный момент заключается в том, что вот когда мы сейчас говорим, в 50-е было то, потом в 70-е было это, потом в 90-е стало это. Это ведь не значит, что то, что было в 50-е, навеки ушло, вот закончившись 50-е. Я так понимаю, что это вообще такая вот история, по-моему, про музыку 20 века, что в ней остается все то, что в ней когда-либо было. То есть она не меняется, там, как классический стиль, пришел на смену барочному, да, и как бы на Некоторое время стало вроде как никому не нужен. А сейчас же можно написать сериалистское произведение? И, наверное, кто-то так делает? Ну, скажем так, э, сериализм как метод мышления, как работа с параметром, он, да, возможен. Но, естественно, там, с произведение в стиле 50-х годов не будет. И, естественно, сегодняшние наши идеи, они все-таки куда более сопряжены с практикой, чем идеи 50-х годов, потому что, ну, вот те же группы, так хаосно, да, их играют. Ну, для этого нужно три дирижера, для этого нужно как бы сложное там количество репетиций, uh -huh. да. логистика, логистика да, и... и играют их иногда, да, огромное скопление народа, да, 2000 людей были в Темперхофе, когда последние сбережения их исполняли, uh -huh. но, в принципе, сегодняшние композиторы задают себе вопрос, конечно, о том, как часто будут звучать мои вещи, и что именно ограничивает возможность дальнейших исполнений. Mm -hmm. да. И стремятся сделать так, чтобы она звучало почаще. Да, но при этом, естественно, вот есть момент, что очень многие современные вещи они возможны без участия композитора, потому что композитор является звукорежиссёром, ага. либо он как бы контролирует видео, он контролирует ещё что-то. Но, с другой стороны, рынок с этим справился в том смысле, что да, приглашает композитора. Угу. Mm -hmm. Да, он на, на каждое исполнение сочинения вполне может приезжать в разные города. В разные города, в общем-то, скрашивает mm -hmm. наше скучное существование. <laughs> да. Ну, я могу сделать пример. Есть произведение Ханса Крайдлера, которое называется «Outsourcing. Фрэм Табайт». Ну, этот легенда произведения, никто не знает, насколько это соответствует действительность. Легенда там такова, что он сначала получает заказ 3000 евро uh -huh. от какого-то музыкального фестиваля в Германии, и потом находит в интернете объявление китайского студента, что, который значит, за 30 евро может сделать точную стилистическую копию любой музыки, uh -huh. и дает ему свою как бы, музыку, то, значит, студент это копирует, потом находит тоже в интернете значит, индийского программиста, который говорит, что он может сгенерировать любую как бы, музыку и просит его тоже за 30 евро тоже сгенерировать от самого себя, uh -huh. а потом соединяет, так сказать, их двух uh -huh. вместе таким образом как бы анализирует, собственно, модель современного патлистического общества тоже. То есть, как бы есть... Я привозил эту пьесу время вместе с Юганасом играли в Нижний Новгород. Вот, честно, играется по всему миру. Это остроумная история. Это как квартиру в субаренду, да, сдать, условно говоря? Ты снимаешь квартиру и платишь за это 30 тысяч, а пересдаешь ее кому-то еще за 50. И у тебя 20 тысяч чисто... ничего не делаешь, а у тебя 20 тысяч чистого дохода. Вот, Ну, это прекрасное ощущение Оно требует, как бы, присутствия композитора как лектора, как автора, да? Ага, его... которая объяснит историю что... стоящую за ним. Да, ага. и показывает все эти музыкальные примеры. Хорошо, я вернусь тогда на мгновение, если можно, к электронной музыке, о которой мы говорили, потому что тут еще есть такой один момент уж есть ну, некоторое стереотипное представление. Ну, я как бы от себя говорю, потому что там для меня до определенного момента ровно такое у меня представление и было. Что электронная музыка, ну, вот когда есть, не знаю, вот такая была замечательная Венди Карлос, и у нее был альбом Switch on Bach. Это бах, сыгранный на синтезаторе мубы, например, да? или что-нибудь mm -hmm. в этом роде. То есть, грубо говоря, это как старая музыка, только с тембрами, значит, электронных инструментов, там, синтезаторов и прочего. Я так понимаю, что это на самом деле неверное упрощающее. Представление электронная музыка как бы это не просто та же самая музыка, но с другими тембрами, а это какой-то язык отдельный немножко. Это правда или нет? Ну, есть как бы две школы условия с электронной музыки. Первая, mm -hmm. она обрабатывает существующие реальные звуки. Да, и вторая как бы синтезирует их да. И тогда, в 50-е mm -hmm. годы То есть она производит звуки, которых раньше не было Производит да? звуки, которых раньше вот не было как раз В Кёльне, mm -hmm. да На тогдашних аналоговых синтезаторах это, и, это происходило mm -hmm. да. В 1960-х годах уже появилось В конце 50-х, начале 60-х Появились подобие современной лайф-электроники Когда звуки пропускались через кольцевые модуляторы И пьеса там, Штакхаузен «Гениальная микрофония» где микрофоном вводили по там-таму, или его пьеса «Микстура», где пять оркестровых групп посылали звуки в живом режиме в кольцевые модуляторы, да, и как бы была смесь оркестрового звука, производимого здесь и сейчас, да, электронного звука, угу. не программированного, не синтезированного. Вот прямо сейчас как бы вот идет обработка звука. В, реальном, в реальном, времени реальном времени ты не знаешь, что да, у тебя получится, Да, не знаешь, что у тебя получится, и эта эволюция случилась очень быстро. Она случилась там за условно 10 лет. Угу, да. угу. Oh, my God. И потом уже электронная музыка достигла новых высот в конце 70-х годов во Фрайбурге, когда были Луи ноно и Андрей Ришар работали с аналоговыми синтезаторами. Угу. Они создали, скажем, условно говоря, новую метафизическую такую электронную музыку, которая ну, была практически таким ритуальным или таким магическим звучанием. В силу своих особенностей эстетики, там, очень большого, большой реваберации и так и так далее. И так далее. электронную музыку. Ну как, у нас есть компьютер, на нем установлен там Ableton Live или Fruity Loops, я не знаю, или куча всяких разных программ, uh -huh. да? А как выглядело там в 50-е, 60-е годы? Ну вот эти я бы сказал, средства производства электроники. Пожалуйста, музыки? это были магнитофоны? Студийные mm -hmm. на скорость 76 сантиметров в секунду. Mm -hmm. Это была очень большая скорость. Это скорость прохождения через... Да, да, mm -hmm. да. То есть сейчас стандартная скорость, по-моему, ну, как бы последние там, штудеровские магнитофоны, они, по-моему, имели скорость 38, бытовая техника имела скорость 19, 9, uh -huh. 4 и так uh -huh. далее. А у них было 76 сантиметров в секунду. Uh -huh. Если в восьми восьмиканальную электронную пьесу, uh -huh. то по стоит 8 этих огромных шкафов размеров с холодильником студийных магнитофонов. Mm -hmm. Перед ним стоят 8 человек, uh -huh. потому что микшенопульт немножко позднее изобрели, uh -huh. и раздается, значит, сигнал там. Ту -ту -ту, и, значит, строго по команде 8 человек нажимают на кнопку play uh -huh. на 8 магнитофонах. Вот. Когда избрали микшный пульт, стало немножко проще. В принципе, раннюю музыку, музыку, скажем, кейдж электронную, мы должны себе именно так представлять. Потом, естественно, потом изобрели многоканальную запись. Уже не нужно было 8 шкафов в одном помещении. Но, в принципе, изначальное производство электронной музыки, то, что сейчас является сессион, простой значит, веб-белтинге, это выглядело как бы... Вот так. Вот так, да. Требовало огромных совершенно финансовых затрат и огромных, как бы, институциональных вложений. Угу. Соответственно, нужны были именно что институции. Носителями вот этих инструментов, вот этих вот электронных больших коробов размером с холодильник, они, естественно, не в квартире у тебя стояли. Да? в квартире, это, да. Бы... да. Что это было... Но а, теперь, значит, вопрос, кто это все финансировал. В Германии есть а, так называемые налоги на радио. Их все ненавидят, но все платят. До а, сих за, пор. До, до сих пор, да. Это типа 20 евро в месяц, угу. которые платит каждый немец за то, чтобы общественное радио работало без рекламы. Uh -huh. и были некоммерческие программы. Uh -huh. И на эти деньги делаются радиоспектагли, на эти деньги содержатся радиооркестры. В каждой федеральной земле есть оркестр, который играет современную музыку, это всегда оркестр радио. Почему центрами современной музыки стали там Франкфурт, Баден-Баден и Кёльн? Потому что эти земли федеральные собирали наибольшее количество технологов. Uh -huh. потому что плотность населения промышленного региона Северной Рейн-Гестфалии такова, что там как раз в Кёльне удалось создать такую плотную культурную среду. Ну, как бы, ну, есть такое понятие культура аутра. Культура аутра означает, что задача по продвижению культуры. Угу. Mm -hmm. Да, это записано в уставах общественного радиовещания в Германии. Это какая-то очень парадоксальная ситуация, получается. Потому что, ну, как бы музыка, о которой мы сегодня говорим, она, в общем, ну, прямо скажем, это не хитовая попсовая музыка. Да, у нее есть ценители и немало, но она, как бы, не для всех. Но ее оплачивает немецкий налогоплательщик. Потому ну, что да. человек, который не знает, что такое дармштадтские курсы новой музыки, не был никогда на фестивале в Данауэшнге. то есть, вот так устроена. Вы, это... да, вы знаете, в как местные жители очень даже со большой да? охотой ходят на фестивале. Я когда-то был впервые, там, значит, в 2003 году, там нас всех композиторов посадили в витрины, и там с нами вместо жители могли разговаривать. Вот. И там была бабушка, и мне пришла, сказать, вы знаете, я тут с 59-го года тусуюсь, и раньше было, конечно, веселее. Тут помню, там в 59-м году нормально было. Кети Берберян, когда-то раскладывала, на карты гадала. Значит, сейчас как уже не то. И в принципе, сейчас, конечно, все эти фестивали современной музыки, они от кинули свою эзотеричность и очень mm -hmm. сильно выходит на прямой контакт с но не подготовлены точно так же, как в России, да, собственно говоря. Да. Mm -hmm. Скажите, а эта музыка, о которой мы говорим сегодня, она вообще стремится работать так же, как старая музыка? Ну вот, да, я понимаю, что звучит дилетантски немножечко там. Транслировать образы какие-то, я не знаю, воздействовать на нас эмоционально, волновать, тревожить, э, умиротворять и так далее. Или, или не нужно от нее ждать того, чего в ней нет, на самом деле, изначально. Она просто про другое. Почему? Ну, она как бы про то же самое думает, на самом деле. Про то же самое? Ну, да. Просто это не очевидно сразу, да, потому что, ну, мы воспитаны на другом языке, на другом синтаксе с другой у него и так далее, да, и поэтому мы, когда это слушаем, там, не знаю, человек это слушает и думает, ну, это очень сложно. Не понимаю, да, как бы что хотел сказать этим автор. Другой человек слушает, ну, ну как выпендрешь, да, выпендривается, ну и так далее. А, а на самом деле можно взаимодействовать с ней так же, как мы взаимодействуем с не знаю, кем Бетховеном или Листом. Может... Ну, наверное, да. наверное, да, любой абстрактный импульс человеческой мысли, становясь музыкой, становится рано или поздно жестом, который приобретает телесные измерения, которое может быть понято интуитивно. Uh -huh. Ну, словно говоря, об этом Штакхаузен тоже писал, что вот какие-то группы нот, появившиеся в результате очень сложных расчетов, очень быстро проводили некий синтаксис, который ну, считывается, он понимается как, скажем, жест и пауза, да? uh -huh. скопление нот и как бы более прозрачность. На самом деле, благодаря очень сложным как бы, интеллектуальным аналитическим усилиям возник синтаксис, который считывался на интуитивном уровне. И в этом плане современная музыка она стала объектом критики, потому что, как говорил Лахерман, любой, как бы, авангард рано поздно становится домашним привидением буржуазии. Mm -hmm. То есть он становится, ну, говоря, как любой, как бы, абстрактная живопись, которая изначально обладала революционным потенциалом отмен, как бы, Традиционно да. всех как бы правил, да, стало чем-то декоративным и сейчас висит в любом банке. Об этом, конечно, задумывался и Патрик Хан, да и сам Лахенман, с чьей конкретной инструментальной музыкой мы уже знакомы, отозвался на эту ситуацию как минимум одним необычным сочинением. Скажу честно, когда я вижу, как исполнение танцевальной сюиты с гимном Германии Хельмута Лахенмана публика встречает с таким же восторгом, что и жизнь героя Рихарда Штрауса, меня охватывают смешанные чувства, с одной стороны, я рад, что у этой музыки теперь абсолютно заслуженная репутация современной классики. Но, с другой стороны, не теряет ли она от этого часть своей остроты? Ведь эта музыка намеренно написана в пику мейнстриму. Музыка, сознательно и смело идущая прямиком в пещеру с львами, как любил говорить сам Лахенман. Она оказывается как будто приручена, а на этой массовой поддержкой. Но на другом диалектическом витке, а Лохенман, один из величайших мастеров диалектики, которых я знаю, он написал, например, произведение под названием «Марш фаталь» – короткое оркестровое сочинение, в котором использованы все приемы, которых он всю жизнь избегал. Публика приняла его с восторгом, а все товарищи Лохенмана по оружию были в шоке. <музыка> Знаете, любая музыка может быть по и может быть, по-интаналитической. И когда мы слушаем битвое, мы должны не, не все слышим. Да, не все Да, но даже спектры. когда мы. Безусловно, но даже когда мы слышим не все, у нас есть какое-то что-то, что мы слышим, и как бы нам этого может хватить. Да, условно говоря, конечно, если мы будем знать, там, не знаю, у нас будет бэкграунд музыковеческий или хотя бы очень мощный слушательский uh -huh. да, мы услышим больше. Но даже если мы не услышим больше, все равно для того, чтобы получить, как бы я не знаю, удовольствие, наслаждение и так далее, нам, в принципе, и узнать, что так судьба стучится в дверь, хоть, может быть, она, на самом деле, в нее и не стучалась в этой знаменитой теме. Вот, нам не нужно ничего лишнего. А здесь нужно или тоже, может быть, как бы неподготовленный слушатель вполне может, настроившись правильным образом, в контекст новой Слушайте, музыки ну, войти? Слушательский опыт, он расширяется, и я не думаю, что... Можно заставить полюбить свою музыку при помощи каких-то объяснений или там, комментариев. Для того, что... Хотя многие люди это делают, многие, там, собственно, Буллес сделал свой цикл «Домен музыкаль» в начале 50-х знаменитым при помощи объяснений, mm -hmm. да, комментариев к музыке. Но я думаю, что на самом деле музыка, она если написано для инструментов, она живет благодаря пониманию исполнителей, да, и после понятия исполнителями она уже будет понедослушателем. Mm -hmm. Потому что исполнитель дает ей свою энергию. Да? А если исполнитель играет как чиновник, то ему тоже невозможно да, ее донести. Я думаю, что любое расширение привычного кругозора, да она рано или поздно приводит нас к как бы потребности ну, слушать больше, чем мы слушаем обычно. То есть от слушателя, на самом деле, главное, что от него требуется, это некая, не знаю, открытость новому, да, и готовность воспринимать что-то, с чем он не был раньше знаком. Да, наверное. Угу. И делать это без, как бы, предубеждений и, и непредвзято. Угу. Я думаю, новая музыка считается сложной для восприятия, потому что она все время выходит за рамки привычного. В каждом сочинении нам нужно расшифровать, что за ним стоит, и выработать свое к этому отношение. Это на самом деле очень творческий процесс, в который обязан включаться и слушатель. Конечно, он должен быть этому открыт. А если вы хотите погрузиться в свои воспоминания и заново пережить ощущения, которые уже испытывали раньше, наверное, эта музыка не подойдет. Но если вы идете на концерт для для того, чтобы открыть что-то новое, идите Прочай, на «Ноэ Музик», новую музыку. Новая музыка оперирует понятием красоты? Да, оперирует. То есть как бы то, что кажется таким... Ну, вот... есть формулировка Лохимана, красота отказ от привычного и так далее. То да? есть как бы это то, что решает наше восприятие. да. Ну, потому что красота, да, это всегда некое удивление. Да, вот вы увидите красивый пейзаж, вы же высоргаетесь соргаетесь не потому, что вы видите его каждый день, uh -huh. потому что вы до сих пор его не видели. И у нас поражает то же самое с современной музыкой. То есть это не та красота, что типа как бы красивая, не знаю, распевная мелодия. Почему которая... это распевная мелодия? Штеххаузен это очень много распевных мелодий. Это касается его там, техники формул, которая он работает с 70-х годов. Да, вы можете послушать небольшой пример из песен индейцев Карл Хайс «Ам Амхим вандра Их Значит Под небом я гуляю, который, с одной стороны, является пример серийной музыки, потому что каждая из песен, как бы, основан на одном двух, трех и так далее 12 звуков, с другой стороны это пример очень мелодичной музыки вполне. Репутация трудной музыки, она заслужена по-вашему или нет? Да, может быть, заслужена. Понимаете, это немножко круг риторических вопросов. Потому что есть люди, которые говорят, нет, на самом деле нет, ничего сложного, Они говорят, нет, это сложно и так далее. Это все с наших запросов, угу. Да, культурных и вопросов свободного времени еще. Потому что вы не, будете, не можете слушать современную музыку в метро, метрослонке. Да? Это вопрос как бы возможности, потому что в какой-то момент нам... Становится хотеться большего, mm -hmm. да, часто. Пандемия тоже для этого mm -hmm. была yeah. хорошим моментом, да. Сочинение музыки тоже всегда общественное. как бы социальный жест. Почему как бы Лахеман, будучи самым радикальным экспериментатором, он всегда писал только для оркестра, для буржуазного музицирования, да. Потому что оркестр это как бы слепок общества. Mm -hmm. Если вы хотите изменить общество, mm -hmm. даже изменить как бы его модель, <laughs> да? Это как бы попытка открыть уши и филомоническим публики, и филомоническим музыкантом. Это, это опыт Лахимана, как бы, это история успеха очень крутого. Потому что, ну, если на него, там, 50 лет назад смотрели как на такого чудака, uh -huh. то сегодня превратился, как он сказал, просто в менеджера исполнения своей музыки, который, там, сегодня в Шанхае, завтра в Токио, завтра в Париже, и, как бы, у него, там, каждый день какое-нибудь крупное исполнение в мире, да. Uh -huh. Потом чуваку, там, 85 лет, и он, как бы, будет поздоровее многих, да? И, в принципе, можно сказать, что современная музыка в Европе — это история успеха. Да, потому что это история обретения и укрепления общественной значимости, ну, некого как бы такого мирооткрывающего, аналитического и исследующего границ нашего искусства. Кажется, у этого разговора не могло быть лучшего финала. Спасибо Сергею Невскому и Патрику Хану за то, что приняли в нем участие. А кроме того, редактору Ирине Колитеевской, фактчекеру Юлии Гизатулиной, звукорежиссеру Юлии Глуховой, студии Чемоданов Продакшн и расшифровщикам Кириллу Гликману и Петру Ширинскому, которые помогали мне делать этот выпуск подкаста. В его заставке использован фрагмент Прилюдии и фуги номер 2 до минор» из второго тома, хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава